Глава 6. Нехорошие признаки. Очкастый Филиппыч достал тонкий, но весьма яркий фонарик и шел с ним впереди. За ним двигались остальные, также включив свои фонарики. Шагая по тоннелю, который ощутимо поворачивал в левую сторону, Веника осмотрелся. Рядом ничего необычного. Обычные темные стены тоннеля и две полосы тусклых рельсов внизу. Впереди показались массивные ворота из металла. Остальная часть тоннеля по краям и сверху ворот была забрана решетками. Веник подумал, что ворота наверняка крепко заперты, но когда щуплый Филиппыч еще не подошел к ним, послышался звук, словно что-то щелкнуло в воротах. Очкарик, подойдя вплотную, просто налег плечом, и одна из створок легко открылась, словно они и не были заперты. Миновав после ворот полсотни метров, парни увидели по краям туннеля странные устройства. Возле обеих стен находились узкие подставки, на которых стояли непонятные пузатые механизмы, из которых торчали горизонтальные стволы, сильно похожие на пулеметные. Смотрели они в ту же сторону, куда направлялся веник с товарищами. Шуруп посветил фонариком на одно из этих устройств, но ничего не спросил. Однако провожатый заметил его интерес. «Да», — извиняющимся тоном произнес он, — «у нас тут не убрано маленько. Часа два назад был случай». «Чего же вы так?» — откликнулся мастеровой. По его тону Веник понял, что тот понятия не имеет, о чем это говорит Филиппыч. «Да вот», — по-прежнему извиняющимся тоном говорил очкастый. «Обычно-то мы убираем, конечно, а сегодня ведь последний день, мы и решили ну его нафиг возиться с этим дерьмом». «Опа», — вдруг сказал Шуруп, идущий одним из первых. «Ну да», — откликнулся Филиппыч. Вы обходите осторожно, чтобы не наступить. Веник, глядя вперед, заметил, что лучи фонарей впереди идущих товарищей нашарили что-то лежащее на рельсах в туннеле. Вроде бы разбросанные по рельсам мешки. Подойдя поближе, парень вдруг понял, что это никакие не мешки, а тела лежали кучей, и было их человек десять. Когда веник подошел вплотную, Он заметил многочисленные пулевые отверстия в их одежде. У некоторых поранило и лицо. Некоторые лежали на спине, не успев среагировать, но кое-кто валялся лицом вниз. Очереди неведомых стрелков исполосовали их спины. Все были одеты в куртки из плотного или кожаного материала. Посредине этой страшной кучи на спине лежала женщина с волевым широкоскулым лицом. Она лежала с разведенными руками в неприличной позе. Даже в одежде легко можно было определить, что у нее красивое тело. Вид трупов нисколько не испугал их провожатого. Он только часто повторял: Осторожнее, ребята, не запачкайтесь, неплохая бобенка. Сдавленным голосом сказал Фил, когда проходил мимо мертвой женщины. Жалко? Мне что ли не жалко? Тут же откликнулся Филиппыч. Иногда так жалко, что плакать охота. А куда деваться? Мы им там на станции и надписи написали, и костей набросали, и все остальные станции пустые стоят. Так нет же, лезут и лезут. Пройдя совсем немного, они увидели впереди освещенный участок туннеля. Выглядел он очень странно. Более десяти метров пути были весьма хорошо освещены лампочками в стенах туннеля. «Это наша запретка», — кивнул очкастый, показывая куда-то вниз. Посмотрев туда, веник увидел на рельсах отметки, сделанные белой краской. Две параллельные отметки пересекали туннель в одном месте. И еще две отметки чуть дальше, метрах в пяти. Тоже два мазка на обоих рельсах. «Вы, наверное, удивлены, что у нас тут все так открыто», — заговорил Филиппыч. «Помните, может, года два назад, как один тип сам себя тут угробил?» «Что-то не припоминаю», — сказал Фил, чтобы не вызвать подозрений. «Напомни». Так это громкий случай был. Один балбес сперся к нам, у него даже карточка проходная была. Но он и почапал через запретку, словно и не заметил. Ну и, — спросил Заяц. Ну и получил, а ведь он был старшим сотрудником. Филиппыч многозначительно посмотрел на парней поверх очков. Потом, конечно, комиссию нагнали, нас трясти начали, но, конечно же, ничего не доказали. Он сам виноват. Однако с тех пор запретку еще ярче осветили и вот краской намалевали, чтобы совсем уж для дураков. Ну понятно, глубокомысленно проговорил мастеровой. Да и вообще, чехарда какая-то у нас последние дни, говорил Филиппыч. С этим отключением одна головная боль. Ясно, что уже все вот-вот начнется а что с оборудованием делать непонятно у нас же тут все из общей линии запитано электричество вырубится и все охранные системы также сдохнут что ли а ворота как запирать они же на магнитах инструкции должны прийти ждите сказал мастеровой это да пробормотал филиппович а если не придут «Ну а если не придут, — подал голос Борода, — то действуйте по ситуации». «Это да!» — снова пробормотал старик. Скоро впереди показалась станция. Веник отметил, что свет на ней был каким-то странным, синеватым. «Ну, вот и пришли», — сказал Филиппыч. «А тут как у вас обстановка?» — спросил Борода. «Здесь нормально. Обычно тихо». Выходы наверх ведь перекрыты. Станция Биберева оказалась обычной станцией с двумя рядами круглых колонн вдоль платформ. Интересно, что она была ярко освещена, но свет, как еще из туннеля заметил веник, был сильным синеватым оттенком. Выбравшись на перрон, их провожатый подошел ко второй колонне которые на уровне груди были грубо приделаны два небольших металлических ящика с дверцами. Один ящик стоял открытым и являл убогие внутренности электрического щитка. Торчали провода и виднелись сломанные переключатели. Второй же ящик оказался закрытым. Филиппыч открыл дверку, и веник увидел внутри непонятные и пыльные внутренности. — Вот тут кнопка, — сказал провожатый. — Вот, сверху и справа. Он ткнул внутрь пальцем. — Алло, — сказал он, говоря внутрь щитка. В ответ молчание. — Федя! — крикнул очкастый громче. — Я! — раздался чей-то голос. — Ты чего молчишь? — А? — Хрен на! Проверка связи! Как слышно? — Нормально! «Все, отбой!» Филиппыч убрал палец и закрыл дверку. «Дурачье!» — пробормотал он и повернулся к парням. «Вот как-то так. Как вернетесь, меня вызовите, а я вас на запретке встречу. Только прошу вас, не сильно задерживайтесь». «Да мы недолго», — сказал Фил. «Часа через три будем». «Ну, смотрите, не копайтесь там». «Сами знаете, что там сегодня начнется». Эти слова провожатого прозвучали зловеще. Тот уже махнул рукой и повернулся, чтобы уходить, как вдруг замер. «Тихо! Слышите?» Веник тут же услышал всхлипывание и тихие шаркающие шаги. Борода и шуруп тут же достали автоматы. Фил тоже вытащил пистолет и даже очкастый сунул руку за пазуху. Веник, как и остальные, сунул руку во внутренний карман, нащупал холодную сталь пистолета, но подумал, если он его вытащит, то это будет выглядеть глупо. Из-за колонн противоположной платформы показался небольшой человечек. Рыдая и всхлипывая, он направился прямо к ним. По виду... Это оказался пожилой, низкорослый мужичок с большой головой и маленькими глазками. Он семенил ножками и плакал, словно обиженный ребенок. Он подбежал к ним и резко остановился. «Я младший сотрудник», — выпалил он, словно это должно было что-то сказать присутствующим. «Я иду домой». Веник посмотрел на Филиппача, который смотрел на этого младшего сотрудника без всякого удовольствия. «Да, я иду домой», — твердо повторил тот и вдруг сорвался в рыдание. «Они убили их! Убили всех! Сволочи!» «Где убили?» — спросил Борода. «Там, на кольце!» Он залился слезами и соплями. «А что у вас есть для прохода?» поинтересовался Филиппыч. «Карточка!» — быстро воскликнул Большеголовый. Он начал шарить по своим карманам и через минуту сказал. «Карточки нет. Я ее, кажется, потерял». Он снова начал всхлипывать. Филиппыч тяжело вздохнул. «А номер свой помните?» От этого вопроса Большеголовый вдруг взорвался негодованием. «Конечно, помню!» «Что же я, совсем, что ли?» От возмущения он даже плакать перестал. «Ладно, идем», — сказал очкастый, как тут подал голос шуруп. «Смотрите!» Все обернулись и увидели, что в конце платформы, на которой они стояли, появился человек. Он быстрым шагом направлялся к ним, делая успокаивающие жесты руками. Когда он подошел поближе... Веник рассмотрел, что это молодой парень, в весьма чистый, но грубый, типичный для метро одежде. Эй! Почему-то радостно приветствовал он их. Вы оттуда? Мы-то оттуда, неприязненно отвечал Филиппыч. И откуда вы беретесь, такие веселые? Оттуда же, откуда и все, парень радостно хохотнул. Так что вы сейчас отсюда туда идете? «Ну, я так и понял. Я тогда с вами пойду. Чего мне на запретке руками махать?» «Что, карточки нет?» «Нет», — снова чему-то засмеялся парень. «А что, по номеру уже не пускают?» Филиппыч вздохнул и только кивнул ему головой, мол, пойдем. «Ладно, и мы тоже пойдем», — сказал Фил, и их отряд двинулся в путь. По пути по платформе Веник с удивлением заметил на полу надписи, сделанные ярко-белой краской. «Пути нет, там смерть. Дальше только смерть», — гласили они. Не менее удивляясь, парень заметил валяющиеся посредине зала кости и несколько черепов. Но тут же он вспомнил, что про кости и надписи упоминал Филиппич. «Видимо, это все сделано, чтобы отпугнуть от станции обычных жителей метро», — понял парень. «Ну что, видали?» — тихо говорил Шуруп, когда они снова шагали по тоннелю. «У них здесь огромная организация и свой жаргон. Я помню, несколько раз слышал, как говорили люди между собой, «Ты откуда? Оттуда или отсюда?» «Я тогда думал, что это идиоты дурачатся». А это были люди с поверхности. А вообще хорошо бы было схватить этих типов и хорошенько их допросить с пристрастием. Я уверен, мы узнали бы много интересного. «Да кому это надо?» — откликнулся Борода. «Сейчас, когда все к концу движется, грош цена этим данным». «Ну не скажи», — не уступал Шуруп. «Вот этот младший сотрудник, кто он такой?» Явно непростой. Да и этот весельчак. Уверен, он тоже может рассказать немало интересного. Они ведь не просто так по туннелям шастали. Наверняка чем-то занимались и свои задания имели. Но вот какие? Веник подумал, что и правда. В метро встречаются подобные типы. Путешествуют между станциями, выглядят хорошо, сытые. А кто такие, неизвестно. Вскоре они достигли станции «Отрадная», которая оказалась очень похожей на Алтуфьева. Разве что света здесь совсем не было. Абсолютно пустая и темная платформа стояла под большим сводом, в котором почти так же, как и на Алтуфьева, были проделаны большие круглые ниши в два ряда. Не теряя времени, отряд пересек станцию и снова вошел в тоннель. Станция Владыкина также не преподнесла сюрпризов. Она оказалась такого же типа, как и встреченная ранее Биберева. Темный зал с двумя рядами не широких, но уже квадратных колонн. Отойдя немного от станции, сделали привал. Заяц сел на запасной рельс, вытянув ноги. Фил и Шуруп тоже присели, задумавшись. Веник тоже было уселся рядом но затем решил сходить по малой нужде. Он поднялся и отошел по туннелю немного назад. За ним увязался борода. «Слушай», — спросил его парень, когда они, справив нужду, возвращались назад. «А чего вам Мартин говорил? Рассказал он, кого ему надо?» «Ага», — кивнул Толстяк. «Я так понял, какой-то тип ему нужен. Зовут его доктор Саша». И живет он не на Арбатской, а на Смоленской. Надо прийти к нему и сказать «Я от дяди Брауна». А потом надо сказать ему «Где-то сейчас идет дождь». А он ответит «Там бывает и туман». Прикинь, как придумали. Борода ухмыльнулся. «И что?» — спросил Веник. «И все. Он поймет, что ты тот, кто ему нужен. Вот и вся наука. Как этот балован выглядит, Мартын не описал говорит все его там знают он доктор он там уважением большим пользуется и авторитетом они уселись возле товарищей это понятно откликнулся слышавший их разговор заяц доктора везде в почете а еще он что интересного говорил спрашивал веник да так фигню разную про мелюзгу фил как там его зовут кого «Мелюзгу!» – мастеровой вздохнул. «Профессор Мелюзгевич, если тут встретим кого и будут проблемы, то велено ссылаться на какого-то профессора Мелюзгевича. Так что, Веня, и ты, Заяц, запомните. Мало ли что, но если будут заморочки с местными кукловодами, то можно попытаться отбрихаться, сославшись на этого профессора и на институт». Он говорил, что вместо «институт» нужно говорить «филиал», — поправил мастерового шуруп. «Верно», — кивнул Фил. «Кстати». Он повернулся к альянсовцу. «Так ты расскажешь, как мы пойдем-то?» «Конечно, смотрите». Тот развернул карту, и все, кроме веника, склонились над ней. Веник же, чтобы не отделяться от коллектива, просто встал рядом, хотя ему было как-то все равно. «Мне-то что?» — думал он. «Пусть командиры думают и говорят, куда идти». Шуруб же, водя пальцем по схеме, говорил. «Хоть мы и далековато от своих, считай, на другом конце метро, но все-таки ничего архисложного тут нет. Сейчас идем по этой линии до Цветного бульвара. Я слышал, это жилая станция. Узнаем, что там и как». Заманчиво перейти оттуда на трубную. Она на линии, которая ведет прямиком на римскую. Однако путь туда лежит через курскую, где у нас были стычки с диаметром. Поэтому я думаю, соваться туда не стоит. Лучше всего идти вот по этой нашей линии дальше на чеховскую. Она хоть и формально под диаметром, но это крупный узел. Оттуда сразу три пути через красную линию проходят. Если мы свободно зайдем на Чеховскую, то, считай, также без труда перейдем через Красную линию, а это, считай, полпути сделано. Остальное решим, когда по ту сторону Красной линии окажемся», завершил свои объяснения Альянсовец. Вопросов никто задавать не стал, и они снова двинулись в путь. Тоннель явно шел под уклон, и идти было не сильно трудно. Следующая станция, Петровско-Разумовская, показалась венику отдаленно похожей на Римскую. Тоже два ряда мощных коротких колонн. «Вот», — сказал Шуруп, когда они шли по темному перрону, «это глубинная станция, считай, уже настоящее метро начинается». Станция Тимирязевская также не принесла сюрпризов. Она представляла собой платформу без колонн под единым сводом, как уже известная венику библиотека Ленина. На темной платформе стояли какие-то странные столбы непонятного предназначения. Немного отойдя от станции, сделали привал. «Неплохо мы двигаемся», — говорил Шуруп, глядя в свою схему. «Уже без особых проблем шесть станций преодолели». «Так тут-то какие проблемы?» — откликнулся Заяц. «Тут ихняя линия. До кольца все спокойно будет». «Не факт, парни, не факт», — пробормотал Борода. «Есть у меня предчувствие, что возможны неприятные сюрпризы и здесь, так что давайте не расслабляться». Предчувствие толстяка не обмануло. На следующей станции, Дмитровской, они сделали неприятную находку. Когда они шли по платформе мимо ряда обычных мощных пилонов из темно красного камня, Шурупу зачем-то понадобилось заглянуть в центральный зал станции. Он тут же бегом вернулся назад. «Там трупы!» — шепотом сообщил он. Не сговариваясь, все завернули в ближайший проход. В центральном зале возле нескольких противоположных пилонов фонари парней осветили тела, лежащие редком. В основном крепкие мужчины и одна пожилая женщина. Веник насчитал десятерых. Их позы наводили на мысли, что их поставили к стенке и расстреляли. Напротив тел на красивом темно-красном полу валялись россыпи стреляных гильз. «Я так думаю», — сказал Борода в тоннеле, когда они уже покинули станцию, «что это местные, в смысле из метро люди. Возможно, их те институтские типы использовали, а потом, когда уже немного до выхода осталось, решили от них избавиться». «Возможно», — задумчиво кивнул Фил. «Вполне возможно». Следующая станция, Савеловская, тоже оказалась обычного вида, с закругленными пилонами, так что и главный зал, и платформы станции напоминали формой тоннель. Здесь, в темном центральном зале, также обнаружили два трупа, еще совсем молодых парней, далеко лежащих друг от друга. «То же самое», — констатировал Толстяк. Избавляются от старых друзей, которые наверху ему уже не нужны. Вид мертвых парней почему-то тронул веника. Почему-то не получалось наплевательского и равнодушного отношения. О чем задумался? Поинтересовался у него идущий рядом мастеровой. Да так, Фил, может я и дурак, но вот какие мысли в голову лезут. Вот эти парни мертвые. Да и те другие в туннеле. Все они еще несколько дней назад были живы. К примеру, когда я по кольцу шел, они были живы, что-то делали, о чем-то думали и мечтали. А теперь вон, они лежат. И что, не понял Фил. Да то, что странно и несправедливо все это. Ты, Вениамин, немного не о том думаешь, заметил ему Шуруп. «Подумай о том, что уже через несколько дней в метро никого живого не останется, и подумай, скольких мы спасти можем». «Во-во», — согласился Фил. «Заодно подумай, как бы и нам где-нибудь так же не прилечь с дырками в башке». Все замолчали. Скоро впереди в конце туннеля показалось светлое пятно станции. Это значило, что они подошли к обитаемым местам, Шуруп один отправился на разведку. Когда он вернулся, то рассказал. «Там Менделеевская, пустая, но свет есть». «И кто там?» — спросил Заяц. «Никого не видать». Осторожно двинулись вперед. На всякий случай решили не выходить на перрон и шли по рельсам. Веник видел, что станция имела жилой вид». В ярком свете центрального зала через короткие полукруглые проходы виднелись ящики, какое-то рванье на полу, какие-то перегородки и прочее раскиданное барахло. Трупов нигде не видно. «И на том спасибо», — подумал Веник. «Вокруг тишина. В проходах, ведущих через пути на другую станцию, тоже». Веник подумал, что вот тут рядом переход на Новослободскую, которую не так давно вырезали ангелы. Интересно, побывали ли они здесь или удовлетворились только Новослободской? А может, эта станция от того и пустая, что на ней тоже тогда поработали ангелы? «Ну вот», — сказал Шуруп, когда станция осталась позади. «Мы внутри кольца и входим в людные места». Словно в подтверждении его слов, через несколько минут они встретили путника. Одинокий мужик с мощным фонариком двигался им навстречу, без страха приветствовал их и даже перекинулся парой фраз с шурупом. Веник разглядел, что это мужичок неопределенного возраста в потертой, но удобной и крепкой одежде. «Что там на бульваре?» Спросил у мужика альянсовец. «Странные ребята», — ответил тот. «Думается, мне, у них переворот там произошел. Теперь обслуга власть захватила. От них даже трубная отгородилась. На перрон к ним даже не суйтесь, и на трубную тоже не лезьте. Нет там сейчас прохода», — поделился он последними новостями. Путник двинулся дальше. «Интересно», — сказал Веник, когда он удалился. «Он оттуда или отсюда?» «Конечно, оттуда», — хмыкнул Фил. «Ты видел, какой у него яркий фонарик? Бежит из метро, паразит». Больше до станции им никто не встретился. При входе на нее на платформе стояли трое типов, держащих в руках короткоствольные калаши. «Здорово, мужики!» Приветствовал их Шуруп. «И тебе здорово!» — кивнули они. «Куда путь держите?» «На Чеховскую». «Давайте, давайте!» — ухмыльнулись те. «Только сразу предупредим, через нас на трубную прохода теперь нет». «Да и вообще!» — добавил полуголый мужик, стоящий перед ними в одних штанах и с длинноствольным калашом в руках. «Держитесь подальше от платформы!» «Стреляем без предупреждения!» «Это без проблем!» — кивнул Шуруп. После такого заявления веник немного напрягся. Они двигались по рельсам вдоль пустого перрона. Станция оказалась с мощными пилонами, облицованными светлым камнем. Стена за рельсами была сделана из желтоватого и серого камня. «Цветной бульвар!» гласила полностью сохранившаяся надпись на стене. Перрон оказался очень хорошо освещен. В центральном зале так вообще сиял яркий белый свет, но видно ничего не было, ибо в проходах между пилонами стояли небольшие загородки высотой по пояс. За ними по залу ходили и переговаривались люди. Когда путники достигли середины станции, В ближайшем проходе перекрикивались два мужика. «Димуан!» — кричал один. «Ты только посмотри, чего здесь!» Мужик хриплым голосом торжествующе заорал. Тут же послышался звук, словно на пол посыпалось что-то металлическое, типа патронов. Восторженно заорал другой голос. Подобные крики слышались и в других концах станции. Слышался треск дерева и звук рвущейся материи. Несмотря на странную атмосферу этой станции, путники без проблем ее покинули и снова двинулись по темному туннелю. «Знаете что?» – задумчиво проговорил мастеровой. «Сдается мне, что это одна из станций института». «Тут, наверное, почти все станции от института», – откликнулся шуруп. «Да, но я думаю, что руководство сделало ноги, а местные лохи, которые там какими-нибудь уборщиками работали, теперь считают, что они получили большое наследство и радуются». «Ага», — ухмыльнулся Борода. «Посмотрел бы я, как они будут радоваться, когда свет погаснет, а потом и водичка польется». «Ну», — сказал Фил, — «водичка, допустим, вряд ли сразу польется». Но все-таки этим дуракам будет очень весело. Хотелось бы мне во время этих дел уже у деда на хуторе оказаться». «Пока что», — заметил Шуруп, глядя на ходу в свою схему, «мы идем, можно сказать, по плану. Впереди Чеховская. Как выйдем на нее, считай, половину пути прошли. Как минуем диаметр, совсем ничего останется». Впереди показались лучи фонарей. Свет их был тусклым и желтым. Явно это местные, подумал веник. Навстречу им двигались пятеро мужиков, которые нестройно ответили на приветствие. Ну, как там, на Чеховской? спросил их шуруп. Да ничего, расплывчато ответил один из мужиков, глядя на парней странным взглядом. Остановившиеся мужики тоже непонятными взглядами смотрели на путников, словно размышляя, стоит их грабить или нет. Почти у всех Веник заметил на рукаве светлую полосу, оставшуюся от долгого ношения красной повязки. «А ведь это с диаметра мужики, и скорее всего дезертиры», — сообразил Веник. «Они ведь и напасть могут». Однако мужики нападать не стали. Оружия в руках их видно не было, только три тяжелых аккумуляторных фонаря на пятерых. Да у одного мужика большой ржавый разводной ключ в руках. Видимо, решив, что не стоит связываться, бывшие диаметровцы побрели дальше. «Они, походу, с диаметра», — подал голос Заяц, когда лучи фонарей мужиков скрылись позади. «Вероятно», — кивнул Фил, — «если бы нас было меньше, то, возможно, они бы и попытались счастья». «Очень может быть», — согласился Шуруп. Впереди показалось светлое пятно станции. Стал слышен гул голосов оживленной станции. Веник понял, что они пришли на Чеховскую, где решится, как они будут перебираться через диаметр».